а то и всей России. Особенно активны англичане. Под предлогом розыска капитана Джона Франклина и его спутников, потерпевших крушение где-то у Чукотки, снаряжали к северным берегам России морские экспедиции. Корабли заходили в Татарский залив, делали промеры, съемки берегов. Англичане старались и сушей проникнуть в сторону Амура. Так офицер Пим собрался в Восточную Сибирь через всю Россию он представился Николаю Первому. Тот долго беседовал с Пимом, пытаясь отговорить от неисполнимой затеи. Офицер упорно настаивал на своем. Тогда император велел ему подать свой проект на бумаге. Царь письменно запретил путешествие англичанину. Другой англичанин Гиль все-таки добрался до Иркутска. Здесь ему не дали долго задержаться, быстро спровадили в Охотск. Там он ничего не узнал, не разведал и разбитый верховой ездой по зимней дороге укатил в Петербург. Самым упрямым и настойчивым оказался Остен с супругой-шведкой. Она имела во влиятельном Петербурге обширные знакомства. Через них Остены легко добрались до Иркутска, якобы для геологических исследований. Близко сошлись с декабристами. Оказались на короткой ноге с чиновниками главного управления губернии линули к купцам российско-американской компании, знатокам северной окраины России. Любимая тема разговоров у Остынов, Сахалин и Устья Амура. Когда незваные гости убедились, что ни рекомендательные письма от сановников, ни просьбы иркутских знакомых не изменят к ним холодного отношения Муравьева и его жены, Остыны исчезли из города. Через несколько дней генералу примчался верховой с Шилкинского завода с донесением Какие-то иностранцы наняли плотников строить плот, будто бы у них имеется разрешение спускаться по Шилке и далее Амуром. Муравьев вызвал к себе поручика Ваганова, велел ему скакать на завод да принудить Остынов отказаться от рискованной затеи путешествовать на плоту по дикому Амуру. Прискакал Ваганов на Шилку и видит, у берега новый плот с веслами, баграми, посередине плота срублена избушка, В клетях кричат гуси, куры, повизгивают поросята. Остен хлопочет на плоту, что-то по-своему кричит плотником, проверяет веревки, уключены. Его жена, долголицая, длинноносая, одетая в мужские штаны и высокие сапоги, старается что-то втолковать молодой бабе с младенцем на руках. Надо поручику решиться сейчас, завтра поздно будет. С восходом солнца Остены снимут челки с поднимут на мачте английский флаг и двинутся вниз по шилке. Если удастся им пройти до Татарского залива, тогда растрезвонят на весь белый свет, что вольной рекой путешествовал он, Остен, сын Англии, а значит, Амур со всеми народами отныне становится собственностью Великого Королевства. — Нет, не быть, по-твоему, Остен, — мысленно взвинтил себя поручик. Настращал он урядника судом и каторгой за то, что позволил Остану строить плот без разрешения генерал-губернатора. Потом на плотников нагнал страху, велел разрушить плот. Но как это сделать, чтобы не навлечь обиду иностранцев на муравьева? Могут плотники для вида повздорить с англичанами и потребовать еще денег за работу. А чтобы мужички смелее и на нахрапее были, ваганов поставил им водки. Как сумели плотники крепко сработать плод, так же ловко быстро разобрали его по бревнышкам. Прибежал Остен к уряднику, а тот лишь сочувствует ему, да разводит руками. «Я ли не говорил вам, что народ у нас каторжный, буйный, ладно, хоть сами телесно не пострадали, может, оно так и лучше?» Один бог знает, что ждало вас на Амуре. Там беглых тюремщиков, видимо-невидимо, и никакой власти. Им-то погубить человека расплюнуть. Погоревали остыны у клети с курами и подались назад в Иркутск. Муравьев долго и тщательно готовился к экспедиции на Камчатку, подбирав в поход людей выносливых, знающих край. Поход планировался на целых полгода. В пути придется ревизовать волости, уезды, по диким рекам искать земли, пригодные к заселению крестьянами. Пора, наконец, решить, куда перенести порт Охотск, чтобы его не смывало и могли бы к нему подходить морские суда. И там, на севере, как можно больше узнать об устье Амура, встретиться с капитаном Невельсиновым.